Глава двадцать Не успела я войти в дом, как из ванной вылетел Женя и с воплем «Боже, я совершенно счастлив!» кинулся мне на шею. Я отцепила от себя парня, помахала в воздухе руками, чтобы отогнать от лица удушливый аромат парфюма. Отметила, что стилист снова нагло разгуливает в моих тапках и, решив купить себе новые, поинтересовалась. Какова причина ликования? «Прыщи прошли!» — заорал Женя. «Вот! ну кто бы мог подумать, что российская косметика даст такой эффект, а?» Я кивнула и пошла на кухню. Стилист брел следом, извергая из себя фонтаны восторга. Стараясь не вслушиваться в его речь, я приблизилась к плите и уставилась на кастрюльку, в которой находилось нечто непонятное темно-красная, но замечательно пахнущая то ли ванилином, то ли корицей. Очевидно, это был мусс, но из чего? «Из какой стати ты ходишь в голубой кофточке?» — зудел Женя. «Почему бы нет?» — отмахнулась я от него, словно от назойливой мухи. «Ужасно! Никакого понятия о моде и цвете!» «Мне без разницы, что носить», — отозвалась я, отрезая кусок булки. Сейчас намажу его мусом и съем. Отвратительно, — не успокаивался Женя. Я с тоской посмотрела на него, ведь не отвяжется. «Бледная кожа», — вещал парень, потряхивая браслетами и цепями. «Светлые волосы и голубая кофточка. Просто мышь. Тебя не видно». «И хорошо? О, нет». «Что же мне надевать, по-твоему?» Женя взвизгнул. «Сейчас покажу. Только для этого придется по шкафам пошарить. У зайки имеется подходящая блузка, у манюни брючки». «Действуй», — велела я. «Супер!» — взвыл Женя. «Да ты у меня просто конфеткой станешь, лакомым кусочком, ягодкой. Мужики проходу давать не будут». Продолжая верещать, Он унесся вглубь дома, а я, забыв про хлеб, стала лопать мусс просто так. Слава богу, безумный мальчик отправился крушить гардеробные. Надеюсь, он пророется в них до утра. Меньше всего мне хочется, чтобы мужчины падали мне под ноги штабелями. Я совершенно не нуждаюсь во внимании сильного пола. Великолепно живу в окружении собак, читая детективы. Избави бог еще раз предпринять попытку замужества я уже давно поняла, что не умею жить в неволе. "Дареванна!" взвизгнула за спиной Ирка. "Чего это вы делаете?" Я повернулась, хотела ответить емус, но взглянула на домработницу и заорала: "Мама! Что с тобой?" Наша Ирка не отличается особым кокетством. По поводу фигуры она не дёргается, кушает волю. Любит на ночь выпить сладкого чайку с пирожными, а к макаронам всегда добавляет жирный соус. Результат на лицо, вернее, на теле. Ирку впрочем нельзя назвать толстой. Она просто похожа на аккуратненький червачок. В отношении одежды Ирина неприхотлива. По дому носится в футболке и джинсах. Иногда Зайка сердито велит ей: "Немедленно постирай майку, стыдно смотреть". «Так она чистая, откликается домработница. «Вся в пятнах!» «Их не вывести», оправдывается Ира. «Выбрось хламиду, надень что-нибудь другое». «Ага, стану деньги зря тратить, и так хорошо», отвечает Ирка. «Заставить домработницу сделать то, что ей неохота, не может никто». Ирка всегда найдет 100 объяснений тому, почему мои черные брюки имеют изжеванный вид. Материал мнущийся. В шкафу слишком много одежды, неподходящая вешалка. Собаки прислонились к штанишкам. Еще Ирка самозабвенная лентяйка. Пыль она протирает, не поднимая предметов. Обмахнет тряпкой вокруг статуэтки. И хорошо. Она абсолютно спокойно запихивает в стиральную машину мою белую майку с черным свитером Маши. Потом, развешивая вещи, Ирина станет гудеть. «О, гады!» «Такие деньги за шмотки берут!» «И чего?» «Всё полиняло, а пулловер сел!» Морозька сто раз объясняла Ирке про различные программы стирки. Но домработницы хоть кол на голове тиши. «Список недостатков Ирки может занять не одну страницу. С какой стати мы держим её у себя?» «У Иры нет семьи, и за долгие годы службы она стала для нас родной». А разве можно выставить вон родственницу? Впрочем, Ирка очень любит нас всех, в купе с животными. Она честный, добрый, неконфликтный человек, никогда никому не рассказывающий о семейных делах. И Ирка искренне считает обитателей нашего дома неразумными детьми, которые погибнут без ее внимания и заботы. А с уборкой мы разобрались. Просто теперь раз в месяц в коттедж приезжают две тетки, и за очень небольшие деньги отдраивают все углы. И вот парадокс. Никогда не замечающая пыли под кроватями Ирина следит за бабами Аки Аргус, тычет их носом в крохотные пятнышки и приговаривает. «Деньги плочены, так работайте, и бездельницы». В качестве начальницы Ирка просто великолепна. С других она спрашивает по полной программе. Повернув голову, Я ожидала увидеть Ирку в ее всегдашнем виде. Желтая майка, джинсы, драные тапки и голова с волосами цвета красного перца. Но сейчас... На кухне стояла абсолютно незнакомая девица. Черные, мелкокудрявые волосы падали ниже плеч. Кожа лица была ненормально белой. На ней кроваво-красным пятном проступал рот. Чернели узкие щелочки глаз — и темнели кирпичным оттенком два пятна на щеках. Плечи девицы облегала очень короткая, не застегнутая размахайка. Из-под нее выглядывал черный кружевной лифчик, затем шел голый, довольно толстый живот. Бедра обтягивала цветастая узкая юбчонка, заканчивавшаяся почти сразу там же, где начиналась. Потом виднелись ноги в ажурных черно-дырчатых колготках. От прежней домработницы остались лишь потерявшие всякий вид тапки. Я пикнула, уронила на пол пустую кастрюльку и взвизгнула. «Ира, это ты? Кто же еще?» Сказала чудовище сердитым голосом. «Кого увидеть тут ожидали?» «А что на тебе надето?» Еле-еле выдавила я из себя. «И волосы? Они откуда?» «Парик», — гордо сообщила Ирка. Женя дал. Кофта Машина, юбка невесть чья, давно в гардеробной на первом этаже пылится. Может, кто из гостей забыл? Только раз ее никто три года не стребовал, значит, она нашей стала». Я помотала головой. «С чего ты решила так принарядиться? А макияж?» «Красиво?» — горделиво спросила Ирка. «Слов нет, как прекрасно». — выпалила я. «Понимаете, Дарья с вистящим шепотом поведала Ирка. «Я ведь одинокая, а замуж охота». «Ну и что?» «Так Иван-садовник холостой». «Ты решила его соблазнить?» «Да», — закивала домработница. «Давно ему глазки строил, а он как каменный». «Спасибо, Женечка объяснил. Имидж у меня был не сексуальный то верно. Какой секс?» футболки с джинсами. Женечка мне стиль поменял. Сказал, коли с мужчиной в одном помещении давно обретаетесь, он к тебе привыкает и как табуретку воспринимать начинает. Нужно удивить кавалера, показать себя с неожиданной стороны, изумить нестандартностью и оригинальностью. Но как? Мой образ называется девушка-черный лебедь. Классно. И как отреагировал Иван? «Так он еще не видел», — сообщила Ирка и яростно почесала голову. «Красиво, конечно, накусается парик. Искреблась вся, словно блох набрала». «Лучше переоденься». «Это почему?» «Думаю, Иван, увидев тебя, в обморок упадет», — честно сказала я. «Девушка-черный лебедь подействует на него с ног сшибательно, причем в прямом смысле сего выражения». Домработница обиженно засопела, потом ткнула пальцем в лежащую на боку кастрюльку и сказала. «Как мне замечание делать, так с дорогой душой, а сами? Взяли и съели, да донышко! Смехота!» «Некрасиво вышло», — устыдилась я. Мус для всех приготовили, а я все слопала. Извиняет меня лишь одно. Очень вкусная штучка. Из чего она?» Ирка прыснула. «Я не знаю». «Катерина не сказала, из чего приготовила?» Поинтересовалась я. Домработница поморгала густо намазанными ресницами. «Так она же у нас на неделю отдыхать отпросилась. Или забыли?» «Совсем из памяти выпало», — кивнула я. «Вы попробуйте лекарство от маразма попить», — посоветовала Ирка. «Хотите? У Нюси название спрошу». «Кто такая Нюся?» Сердито поинтересовалась я. «А горничная из девятого дома?» Охотно пояснила Ирка. «У Коткиных работает». Говорит, ихняя Мария Алексеевна совсем из ума выжила. Но мама же хозяйки. И раньше злобная была. Схватит у нее печенку, так всех изведет. А сейчас и вовсе в собаку превратилась, да память потеряла. Покормили они ее, не помню чем. Как новая стала? Хотите, порасспрашиваю про лекарства? «Мария Алексеевне 97 лет», — напомнила я. «Так и чё?» — снова почесалась Ирка. «Склероз он в любом возрасте настичь может. Вы уж не девочка. Ща покатит». «Сначала забыли, что Катьку отпустили. Потом зубную щетку с сапожной перепутаете. И пошло-поехало. Вон уже маску съели». «Какую маску?» «Для лица», — уточнила Ирина. «Из кастрюльки». Я подняла стальной горшочек. «Ты хочешь сказать, что это не мусс?» «Нет». «А что?» Ира, не переставая чесаться, пустилась в объяснение. «Светлана, ваша подруга, ну та, что косметику делает, зайки посоветовала одну маску. У Ольги на коже какое-то раздражение от пудры. Светлана Михайловна сказала, что рецепт этой маски им на фирму одна женщина прислала». Говорит, маска супер. Там какие-то замечательные составные части, вроде малина. «Верно. Вот чем пахло!» — обрадовалась я. Все понять не могла, то ли корейца, то ли ванилин, а теперь сообразила. Содержимое кастрюльки издавало тот же аромат, что и пирог с замечательно полезной ягодой. А какого черта это чудо-маска в кастрюльке на плите стоит? Ирка пожала плечами. «А я знаю». Вроде Ольга хотела после ужина намазаться. Ну, сейчас скандал начнется. Ну, было очень вкусно, — растерянно сообщила я. Интересно, какие там еще составляющие, кроме малины? Я точно не знаю, — хмыкнула Ирка. Но Светлана Михайловна всегда только натуральные ингредиенты использует. Ты ведь никому не расскажешь о моей ошибке, — заискивающе спросила я. Ирка захихикала. Неа, засмеют ведь. И что делать, если зайка начнёт спрашивать про маску? А вы у Светланы Михайловны ещё спросите? Посоветовала Ирина. У неё с собой полным-полно всего. Тут без вас знаете, чем занимались? Нет. Новые средства тестировали. С умным видом затороторила Ирка. Мёд и лимон, облепиха. Маня одно намазала, Женя другое. «Кстати, у него прыщи прошли». «Знаю». «Александру Михайловичу такую штучку приложили», — болтала Ирка, типа шапочки. «Дегтяреву? Ага». «И как он только согласился», — изумилась я. Ирка приложила палец к губам. с с, -с. Знаете, чему расскажу?» «Впрочем, нет, это секрет». «Давай, продолжай», — приказала я. Александр Михайлович себе шампунь купил, дорогой, импортный, еще летом. Принялась самозабвенно продавать полковника Ирка. Для роста волос. Так он же лысый. Ну, поэтому и приобрел. Решил кудри проклюнуться. А их все нет и нет. Там на упаковке хрен знает чего понаписали. Дескать, мойте лысину и скоро расчески о пряди ломать будете. Мне стало внезапно жаль наивного полковника. Только Светлана Михайловна ему объяснила. Не замечая моего настроения, неслась дальше Ирка, что все обман. Да еще у Дегтярева от частого мытья головы какая-то ерунда началась. Чешется он все время. Вот ему и сделали процедуру. Называется «лечебное обертывание». «Ира!» — донесся из гостиной высокий голос зайки. «Светка должна была мне маску приготовить. Ты не знаешь, куда она ее дела?» «Бегите скорее прочь!» Заговорщицки шепнула Ирка и быстро поставила пустую кастрюльку около миски, из которой собаки пьют воду. «Скажу Банди!» — слопал. «Ему ничего не сделают, а вас точно убьют!» Я кивнула и понеслась к лестнице. Ольга еще не успела забыть про сырой торт и салаты со сгущенкой, а тут новая напасть. Благополучно оказавшись в спальне, я расслабилась, Потом через полуоткрытую дверь стали проникать вопли зайки. «Негодник! Бездонный питбуль! Жрет все, что не прикончено!» Следом посыпались сочные шлепки. Очевидно, разозленная заюшка, схватив газету, наказывала ни в чем не повинного пса. Затем послышался бодрый цокот когтей о дубовый паркет, и в мою комнату ворвались растерянные собаки во главе с хучем. Мопс бодро вскочил на кровать и нырнул под одеяло. Снап шмыгнул в ванную. Банди, сопя от напряжения, полез под кровать. Черри, тяжело вздыхая, легла посреди ковра, а Жули мгновенно зарылась ей в живот. Я быстро задвинула защелку. Если Ольга захочет войти, скажу, что у меня мигрень. Но Зайка, очевидно посчитав расправу законченной, не стала подниматься по лестнице. «Эй, ребята!» — шепнула я. Снаб высунул из ванной морду. «Гав? Печенье хотите?» Хуч вылез из-под перинки, бандюша выкарабкался наружу, жули стала повизгивать, а черри тихо выть. Печенье желали все. «Ладно уж», — вздохнула я, беря с подоконника вазочку. «Считайте, извиняюсь перед вами». Неумеющие обижаться на хозяев псы, Счастливо схмякали запрещенное лакомство. А я предприняла еще одну попытку дозвониться до Пищикова. Вновь потерпела неудачу и набрала номер Нины Алексеевны. «Алло», — ответила мать милы, — «кто там?» «Это Даша». «Какая?» «Васильева». Повисла напряженная тишина, потом Нина Алексеевна сердито поинтересовалась. «Что надо?» «Можно к вам приехать? Ночь на дворе. Завтра с утра. Зачем? Мне очень надо с вами поговорить. У нас нет общих тем», — отрезала Нина Алексеевна. «Человек, позволивший в своем доме убить мою дочь? Я ни в чем не виновата. Может и так, только болтать нам не о чем». «Извините, но речь идет о вашем муже». «О ком?» — изумилась старуха. «А Николай Шнейри, вашего супруга, так звали?» «Николай Израильевич давно умер». «Конечно. Но мне сейчас в одном издательстве дали рукопись для перевода на французский язык. Вы в курсе, что я хорошо владею иностранным языком?» «Подробности твоей биографии мне мало интересны схамила Нина Алексеевна. «Выражайся побыстрее и покороче». «Хорошо», — покорно согласилась я. «Ситуация такова». «Моя сестра, Баронесса Макмайер, еще занимается и издательским бизнесом». Примечание. Историю отношений Даши и Наташки можно услышать из книг «Крутые наследнички» и «За всеми зайцами». Конец примечания. «Вообще-то мы с Наташкой не кровные родственники. Сёстрами являемся лишь по документам. Но Нине Алексеевне детали моей биографии и впрямь ни к чему». «Сейчас на Западе очень хорошо расходятся воспоминания бывших советских людей об их ужасной жизни при социализме», — спокойно вещала я. Так вот, Наталья недавно получила очередную рукопись из Москвы. Работа заинтересовала баронессу. Написано живо, интересно, много никому неизвестных деталей. Наташа велела мне сделать перевод. Я прочитала книгу и поняла, что речь в ней идет о хорошо знакомых людях, в частности об отце Людмилы, Николае Шнейере. На мой взгляд, это клеветническое произведение, оскорбляющее память Николая Израилевича, позорящее его. Автор, некий Владлен Богоявленский, воспользовался тем, что основные участники давних событий скончались, и никто не сумеет уличить его во лжи. Вывалил такую грязь, какую, перебила меня Нина Алексеевна, Дикую Якобы Николай был в КГБ стукачом тукачем. «Книга уже вышла?» Взвизгнула старуха. «Нет, у меня рукопись. Вполне можно вообще не пустить ее в печать. Но вы не хотите со мной встречаться?» «Немедленно приезжай!» «Уже поздно», — напомнила я. «Еронда! Я бессонницей мучаюсь. До утра не сплю». «Ну, если это удобно». «Поторопись!» закричала вдова Николая. «А Елена Марковна не рассердится?» «Это кто такая?» «Вы же вместе живете, мать Кости». «Не смей при мне упоминать эти имена», прошипела Нина Алексеевна. «Их тут давно нет, он за решеткой, а она ушла». «Куда?» «И знать не желаю». «Вы выгнали Елену Марковну. Господи, куда же она отправилась?» «К черту на рога!» — взвыла Нина Алексеевна. «Немедленно изволь прибыть ко мне. Нам следует поговорить. Только попробуйте издать книгу. Засужу, разорю, опозорю. Уже несусь», — пообещала я и, отсоединившись, стала натягивать джинсы.